Знаете, честно говоря, прошло немало времени, прежде чем я научился так творить, потому что я ведь занимаюсь многими вещами – визуализацией, посланием любви и многим другим, и подходил к творению с разных сторон. В этой истории, со своим новым обликом, который я хотел получить, приобретя новую одежду, я обнаружил интересную вещь. Вместо того, чтобы посылать любовь, визуализируя новые вещи – я просто отыскал в себе чувство благодарности к ним. Ведь я даже не представлял себе, как они могут выглядеть, и, значит, для посылания любви мне бы пришлось их придумать, а я не хотел этого. Вместо этого я вызвал в себе благодарность или наслаждение обладанием, которые очень близки». Чувство благодарности открывает сердечный центр, позволяя любви просто течь, без необходимости концентрироваться на чем-то конкретном, и тогда сама Вселенная фокусирует наши желания на нужных вещах. И мне для этого совсем ничего не надо делать. Это весьма забавно, потому что мне остается всего-навсего пойти в магазин, где вещи только и ждут того, чтобы запрыгнуть ко мне в тележку. Все это совершенно не значит, что я не люблю иногда потрудиться, побороться за что-то. Просто я становлюсь старше, и мне хочется немножко больше расслабиться, больше наслаждаться жизнью, хочется, чтобы вещи доставались с легкостью. А вся эта беготня, поиски чего-то, во всем этом слишком много суеты. И я лучше откажусь от того, что достается такой ценой». Поэтому я создаю 3 миллиона 600 тысяч долларов именно так, как мне сейчас хочется. По большому счёту, мне даже не важно, получу ли я эти деньги. И в этом-то как раз и заключается весь фокус. Ни о чём не тревожась, я просто позволяю этому быть. Отпустив важность результата, я избавился от сопротивления, понимаете? Нужда. Никакой нужды и никакой зависимости. Освобождаясь от зависимости... Создавая играючи, испытывая чувство обладания, я уже сейчас получаю удовольствие и все те ощущения, которые, я надеюсь, приходят вместе с обладанием того, чего я хочу. И уже сейчас, до того, как ко мне пришло то, что я хочу, я испытываю все эти замечательные чувства. Таким образом, я отпускаю важность результата, и это, в свою очередь, освобождает меня от внутреннего сопротивления. Нужда – это сопротивление. Нужда – это концентрация на отсутствии, на недостатке. Нуждаться в чем-то – это все равно, что говорить, где же то, что мне нужно. Нуждаться – значит замечать, что чего-то не достает. Ожидание чего бы то ни было тоже является концентрацией на отсутствии, так как иначе мы бы не ожидали.